Кот снова задалась вопросом, кем он может работать, но спрашивать не стала. Вех смог иметь в виду и свою службу, и предстоящую попытку атаки на волю и разум Ариэль. Если речь шла именно о последнем, кот не желала знать это заранее. — Если будешь вертеться на стуле, будь поосторожнее, — предупредил он. Ты можешь поцарапать цепями полировку. Терпеть не могу портить мебель, не без сарказма откликнулась кот. Векс молча смотрел на неё почти полминуты, а потом отчеканил: "Если ты настолько глупа, что надеешься освободиться, то я должен тебя огорчить. Этого не будет". Как только я услышу звон цепи, То сразу спущусь, чтобы тебя успокоить. На твоём месте я бы не стал до этого доводить. Тебе может очень не понравиться то, что я с тобой сделаю. Кот ничего не ответила. Она была надёжно скована, и цепи не давали ей распрямиться. Скорее всего, ей даже не удастся встать, не говоря уже о том, чтобы куда-то бежать. Даже если ты каким-то чудом освободишься от стула и стола, ты не сможешь двигаться быстро, а дом охраняют собаки. Я их видела, уверила она его. Если бы ты была не в цепях, они бы настигли тебя и прикончили раньше, чем ты успела бы удалиться на 10 шагов от дома. Кот не сомневалась в его словах. Она только не понимала, почему он так настойчиво её запугивает. Однажды я выпустил во двор молодого человека, продолжал Векс. Он домчался до ближайшего дерева и взобрался на него так быстро, что отделался только укусом в икру и лодыжку. там он укрылся среди ветвей, думая, что по крайней мере на некоторое время спасся от собак, которые продолжали ждать его внизу. Но я взял малокалиберную винтовку и начал стрелять в него с чёрного крыльца. В конце концов он упал, и меньше чем через минуту для него всё было кончено. Кот ничего не сказал. Несколько раз на неё накатывала такая волна отвращения, что простой разговор с этой тварью казался ей таким же невозможным, как беседы с акулой о музыке Моцарта. Один из таких моментов наступил и сейчас. Прошлой ночью ты была невидима, сказал Векс. Кот молчал, ожидая продолжения. Взгляд убийцы Обежал её, словно высматривая слабое звено в цепи или открывшийся замок наручников, как бестелесный дух. Кот уже убедилась, что угадать мысли этого съехавшего подомка невозможно. Однако сейчас, благодарение Господу, Она была почти уверена, что знает, о чём он думает. Вех с боялся оставить её одну. Единственное, чего она не могла понять, почему. Ты не будешь убегать, спросил он. Кот покачала головой. Хорошая девочка. Он повернулся и направился к двери, ведущей из кухни в гостиную. Кот в последний момент, сообразив, что им нужно обсудить еще одну проблему, собралась с силами и окликнула его. «Эй, пока ты еще не ушел!» Векс повернулся и посмотрел на нее. «Не мог бы ты отвезти меня в туалет?» — попросила она. «С цепями слишком много возни!» — отозвался он. «Писай под себя, если будет невмоготу!» «Все равно мне потом придется тебя искупать. Что касается подушек, то я всегда могу купить новые». Он шагнул вперед и пропал из вида. Сидеть в своих собственных экскрементах? Ну уж дудки. Кот решила избежать этого унижения во что бы то ни стало. Правда, ей уже слегка хотелось по малой нужде, Однако желание это было довольно слабым. Позднее ей придётся нелегко. Как странно, что она всё ещё старалась избежать унизительных положений и даже задумывалась о будущем. Дойдя до середины гостиной, мистер Вег остановился послушать, что делает женщина в гостиной. К своему удивлению, он не услышал звона цепей. Вехс подождал. Снова ничего. Тишина не на шутку встревожила его. Он еще не решил, как с ней поступить. Ему столько о ней известно, и все равно в кот и шеперт осталась какая-то недосказанность, какая-то тайна. Скованная наручниками, она находилась целиком во власти Вехса. и вряд ли станет его лопнувшим колесом. От нее исходил явственный запах поражения и отчаяния. В ее упавшем голосе он видел серый пепел и чувствовал фактуру гробового покрова. Кот и Шеперт все равно, что мертва, и, похоже, уже примирилась с этой перспективой. И все же... Из кухни наконец-то донёсся ляск цепей, совсем не громкий, ничуть не напоминающий отчаянные яростные рывки, просто тихое бренчание, вызванное переменной положением. Может быть, как раз сейчас она сжимает руками бёдра и живот, чтобы не обмочиться. Мистер Векс улыбнулся. Потом он поднялся по лестнице к себе в спальню, с верхней полки чулана он достал телефонный аппарат и подключив его к установленной в спальне розетке, сделал пару телефонных звонков к себе на службу и сообщил, что благополучно вернулся после трёхдневного отпуска и готов сегодня же вечером снова впрячься в работу. Несмотря на твёрдую уверенность что в его отсутствие доберманы не пропустят в дом никого из посторонних у Векса было всего два телефонных аппарата которые он тщательно прятал когда уезжал в случае если бы произошло невероятное и незваный гость прорвался мимо добермана в живом он не смог бы никому позвонить чтобы позвать на помощь в последнее время однако головной болью мистера Векса стали сотовые телефоны. Правда, он с трудом представлял себе грабителя, который носит с собой радиотелефон, к тому же вряд ли взломщику могло прийти в голову звонить в полицию с просьбой спасти его от сторожевых собак, блокировавших его в чужом доме. Впрочем, в жизни порой случались и более странные вещи.